Глава д е в я т а Знакомство. Третий день на новом месте Влада встретила в скверном настроении. Как надоела походная жизнь. С какой тоской вспоминалась удобная кровать, анатомический матрас, легкое уютное одеяло, шелковое постельное белье. Как мечталось крутануть кран и подставить ладони под струю чистейшей теплой воды. Жутко надоели вечные кувшины и тазы для умывания. Ещё еда. Хотелось похрустеть свежим огурцом, впиться зубами в п о х у ч и й помидор, а ягоды прямо с ветки. Наверняка дома уже клубника сошла и вовсю зреет вишня. Да что там? Апельсин или банан годятся, чтобы добавить разнообразие в здешний скудный рацион. В тыловом лагере девушек гарема баловали хотя бы сухофруктами. Пленницам тоже перепадало. Здесь же суровые воины обходились тушеными бобами с бараниной, иногда готовили гороховую похлебку с копченостями. Приходилось давиться и есть, не сидеть же г о л о д н ы й Изредка приносили зелень, по всей видимости, реквизированную в ближайших деревнях. Сваренное в крутое яичко было настоящим праздником. Надо было видеть, с каким гордым видом Ильдус вручал что-нибудь эдакое ц в е т л и Та обычно уступала деликатесы подруге. Три была менее привередлива в еде. Владу терзала мысль, что время стремительно ускользает. Постоянный надзор здорово утомил, но избавиться от н а б л ю д а т е л е й пока не получалось. Очевидно одно — нужно быть готова избежать при первой же возможности. Именно поэтому Влада всегда надевала джинсы с футболкой, а куртку либо набрасывала на плечи, либо привязывала рукавами к талии, благо особой жары еще не было. Даже ненадолго отходя, рассовывала по карманам все свои ценности. Девушкам выделили небольшую палатку в первой линии от главного павильона. Людмила Викторовна постоянно пропадала в госпитале, где ухаживала не только за Беркутом, но и за другими ранеными. Старушка без дела не прохлаждалась. Видеть ее можно было лишь урывками. н о уговоры покинуть лагерь вместе она отвечала неизменным отказом. Беркута ни за что не бросит. А девочкам не стоит связываться с бабкой, им прежде всего нужно позаботиться о себе. Жизнь в боевом лагере отличалась от размеренного тылового прозябания. Здесь все бурлило точно в котле на большом огне. Солдаты Лубея двигались, как подчиненные ментальным командам муравьи. Одни заготавливали бревна для строительства наступательных тур, другие плели длиннющие лестницы, перетаскивать которые нужно не меньше десяти человек. Кто-то затачивал оружие, кто-то чистил и кормил лошадей. Казалось, до да, пленниц никому нет дела. Даже Ильдус частенько отлучался по каким-то поручениям. Однако впечатление это было обманчивым. Если Цветла имела некоторую свободу и р а с х а ж и в а л по территории беспрепятственно, Влада постоянно ощущала на себе заинтересованный взгляд. Стоило пересечь некий условный периметр Тут же появлялся паренек из местных и жестами давал понять, что надо возвращаться к своей палатке. С побегом тянуть не следовало. В этом и на Мирянка и т а т р и сходились. Какое выбрать время? Ночь? Воспользоваться темнотой заманчиво, однако тайно у в е с т и коней точно не получится. Пешком далеко не уйти. Можно, конечно, прятаться во враге или поискать приют в ближайшей деревне, но все это было слишком ненадежно. Светла все чаще поглядывала в небо, где время от времени появлялись драконы. К сожалению, опуститься достаточно низко, чтобы побеседовать, они не могли. Значит, нужно как-то привлечь внимание ящеров, оказавшись за пределами лагеря. Как это сделать незаметно для преследователей, которые, безусловно, пустятся в погоню, пока не придумали. «Ты надеешься улететь на драконе?» — спрашивала Влада подругу. «Ни один дракон не позволит человеку сесть на спину», — качала головой Татри. «Я надеюсь, что раз они улетели так далеко от родной долины, то помогут нам». «Чем? Не знаю. Но ведь не просто так наблюдают». И на м е р я н к а х мыкнула. «Может, и просто так, из любопытства. Кто разберет, что у ящера в голове?» Она не рассчитывала на помощь чешуйчатых. «Скорее, Людмила Викторовна придумает что-то полезное». Не зря женщина столько лет прожила в этом мире. Должна ориентироваться даже лучше Татри, до этого времени не покидавшей свою долину. С твердым намерением вызвать соотечественницу на разговор, Влада направилась в госпиталь. Прежние попытки сходить туда неизменно заканчивались возвращением в палатку, но сегодня девушка была настроена решительно. Как только из тени вскочил парнишка в форме на шароварах и, делая страшные глаза, замахал руками, она со стонами схватилась за живот». с о г л я д а т ы испугавшись, беспомощно озирался. Влада, морщися, продолжая стонать, махнула в сторону павильона, где наверняка имелся хотя бы один лекарь. Благо, оставалось недалеко. Паренек еще секунду хмурился, соображая. Потом все-таки решился проводить пленницу к лекарю. Уж больно страдальческое у нее было выражение лица. К счастью, прямо при входе они натолкнулись на спешившую с ворохом стиранного перевязочного материала Людмилу Викторовну. «Все в порядке, я притворяюсь», — успокоила напуганную старушку Влада, не забыв при этом издать бонусный душераздирающий стон. Людмила Викторовна сунула мокрые бинты в руки парнишки, велев развесить на веревках, и обняла Владу за талию, перебросив себе через плечо ее руку. Мелкими шажками обе скрылись за п о л о г о м «Что случилось? Ты заболела?» «Нет, соскучилась», — с улыбкой ответила девушка. Хочу обсудить побег. Хорошо. Побудь пока здесь. Мне нужно кое-что сделать. Скоро вернусь. Людмила Викторовна завела Владу за очередную ширму, указала глазами на табурет, стоявший у входа, и суетливо посеменила в другую сторону. Девушка не стала садиться. Замерла, разглядывая спящего мужчину. Беркут она сразу узнала, хотя теперь он был без кровавых разводов на лице, умытый и даже чисто выбритый. Светлые волосы красивыми волнами лежали на подушке. Густые ресницы отбрасывали тени на нижние веки. Брови были сведены, словно он даже во сне о чем-то напряженно думал. Тонкое одеяло укрывало Беркута до груди, руки лежали поверх него. Красивые мужские руки с налитыми, заметными даже в расслабленном состоянии мышцами. На левом плече была свежая повязка, На правом запястье — металлический браслет в виде кольца с выгравированными символами. Захотелось рассмотреть. Шагнула ближе, наклонилась. Застыла, охнув. Раненый открыл глаза. Синие-синие. Разве такие бывают в этом мире? У всех вокруг, даже у Людмилы Викторовны, темные глаза разных оттенков. Шоколадного, кофейного, р ы ж е в а т о г о А тут... Как она скучала по синим глазам. Будто кусочек родного неба увидела. Морщины на лице Беркута разгладились. Он смотрел на Владу с восхищением. — Ты ангел? — Что? — растерялась девушка. Она хотела отступить, но Беркут схватил ее руку и потянул, усаживая на край кровати. — Не улетай. Дай полюбоваться на тебя. Нежный, плескавшийся синий взгляд завораживал. Она не могла не то что уйти, просто оторваться от этих глаз. «Простите, я не хотела вас будить». Он ласково погладил ее руку и снова улыбнулся. «А я так мечтал, чтобы меня разбудила красивая девушка. Кто ты, ангел?» Его пальцы переплелись с пальцами Влады. Она с удивлением почувствовала, как от них к плечу, шее, и дальше по спине вдоль лопаток побежала волна мурашек. Было очень приятно ощущать тепло его руки, ловить ласковый взгляд. Не хотелось, чтобы этот контакт прекращался. Нужно было избавляться от этого наваждения. Нужно? В самом деле? Она сделала усилие и посмотрела на браслет. Витиеватые буквы показались знакомыми. Что это? Старославянский? Может быть такое? Познакомились? Шаги за спиной. Влада обернулась, встала и тут же получила кружку с приятно пахнувшим питьем. Подержи, золотая моя, помогу Беркуту одеться. Людмила Викторовна оттеснила ее от постели маркиза. Тот успел сесть и потянулся за рубашкой. Влада принюхалась. Гранатовый сок? Не удержалась, отхлебнула, посмаковала, сделала еще глоточек. У местного доктора концентрат имеется. Выпросила, развожу для восстановления крови. До Влада дошло, что питье предназначается не ей. простите «Я нечаянно». Старушка не обратила внимания на ее смущение. Она помогала Беркуту продевать поврежденную руку в рукав. Маркиз болезненно поморщился, а потом подмигнул в л а д и заметив ее растерянный взгляд. Она же вытаращилась, как гимназистка на голливудскую звезду, неожиданно посетившую выпускной вечер. Какой он! Просторная рубаха чуть не трещала по швам на широких плечах, При этом струилась по торсу и узкой талии, как свободно спадающий парус. Крепкая шея с заметно выпирающим кадыком, ключицы в расстегнутом вороте. У Влады даже голова закружилась. Не замечала за собой такого безумия при взгляде на к р а с и в у ю мужчину. Уж пора бы отвернуться и прекратить пялиться. Опустила глаза, заметила на полу сверкнувшую холодной змеей цепь. Беркут, продолжавший рассматривать девушку и заметивший ее невольный интерес, горько усмехнулся. На привязи держали меня. «Спасибо, нянюшки», — уговорила л е к а р ь снимать хотя бы на время сна. «Ты, Беркуша, главное, виду не подавай, что силы вернулись», — ворчливо сказала Людмила Викторовна. «Я еле-еле смогла убедить, что ты слишком немощен для побега. Встань-ка, перестелю». Мужчина поднялся и шагнул к Владе, потянувшись за питьем. Девушка сосредоточенно проследила, как он, слегка задев ее пальцы, перехватывает кружку, что вызвало новую толпу мурашек. Потом разворачивает так, чтобы коснуться губами в том же месте, где до этого касалась она. Что-то неуловимо интимное промелькнуло в этом движении, и у в л а д ы щеки зарделись. «Маркиз флиртует?» Под прицелом синих глаз, в которых плясали лукавые искорки, было приятно. Хотя ощущения эти казались откровенно неуместными. Волшебство момента нарушил грубоватый окрик. За ширму заглянул облаченный в к о ж а н ы й д о с п е х и бугай и с заметным акцентом сказал на языке пленника. «Готов? Господин ожидает. Поторопись». Он наклонился поднять цепь и потряс ею, демонстрируя. Беркут спокойно допил, поставил кружку на табурет и вытянул руку, позволяя защелкнуть браслет на запястье рядом с кольцом. Не взглянув ни на кого, шагнул наружу. По опущенным плечам стало понятно, насколько унизительна для маркиза эта ситуация. Людмила Викторовна обняла Владу, уткнулась носом ей в плечо и всхлипнула. «Бедный мальчик, как ему все это пережить?» Влада погладила соотечественницу по спине, пытаясь приободрить. Ей самой было непонятно, как все это пережить. Время шло, скоро примчится гонец. Смогут ли они сцветло избежать раньше? Сердце заныло. Даже если улизнут от Лубея, как избавиться от мысли о Беркуте? Вряд ли она сумеет забыть синеглазого маркиза. «Это кольцо на его руке», — заговорила Влада. «Мне показалось, что там по-нашему написано». Людмила Викторовна отстранилась и повела рукой, приглашая выбраться на воздух. На площадке перед госпиталем сидел на корточках знакомый паренек, заняв себя метанием ножа. У него даже нашлось человек пять болельщиков, встречавших меткие попадания подбадривающими возгласами. «Твой шароварщик», — указала на него Людмила Викторовна. «Что?» «Младшую прислугу, так называю». — засмеялась старушка. — Все в одинаковых шароварах, будто с одного ученического цеха. Они пошли к центру лагеря, с о г л я д а т ы й прицепил свой кинжал к поясу и поплелся следом. Влада возобновил а разговор о кольце. — Вы прочли, что там написано? — Быть может, то самое, сдерживающее заклинание? — Прочла, — вздохнула Людмила Викторовна. — Сотню раз прочла. Библиотеку перерыла, включая запретные разделы. Благо, успела при первой герцогине нужными связями обзавестись. Зачем библиотеку? Нужно было досконально разобраться, чтобы маркизу не навредить неумелой ворожбой. Что-то выяснили? На кольце написана фраза, снимающая запрет. Как? Влада остановилась и удивленно вытаращилась на собеседницу. Просто читаешь, и все? Просто, да не просто. Старушка молча потянула Владу вдоль палаток и шатров, после небольшой паузы продолжила объяснять. «Вера нужна. Крепкая вера и желание». Читал Беркуша. И за мной повторял, и сам. Выучил наизусть даже, хоть язык неродной и непонятный. «Бесполезно». «Думаете, он не верит или не хочет обрести крылья?» Девушка с сомнением покачала головой. «Не представляю, как такое может быть? Летать! Это же так чудесно!» «Я тоже долго не могла смириться», — в тон ей ответила Людмила Викторовна. Объясняла, втолковывала. Мальчик вроде бы соглашается, кивает, старается говорить все четко и с выражением. А ж е л а н и е т ы не внушишь. Либо оно есть, либо... Но почему? Можно ли не иметь желания вернуть свой врожденный дар? А ты представляешь, каково это — быть не таким, как все? Особенно, если окружающие в один голос позорят тебя за это. Возможно, это так, пока ребёнок мал. Влада не хотела полностью соглашаться. Став подростком, наоборот, захочет выделиться. Увы, этого не случилось. Когда Беркут подрос, меня уже не было рядом. И как мы с тобой успели убедиться, от кольца он так и не избавился. Они подошли к палатке, Влада заглянула внутрь. Светла до сих пор не вернулась. Посмотрела в сторону главного павильона, заметила шедшего к ним Бреннера, поспешила сказать. — Быть может, теперь в плену Беркут по-настоящему захочет обрести крылья, чтобы улететь? — Хотелось бы надеяться, — со вздохом ответила Людмила Викторовна. Подошедший толмач сверкнул на старушку недовольным взглядом и повернулся к Владе. Прибыл посланник от вашего отца, сударыня. Он приглашен к обеду. Вам тоже следует там быть. Сцепившись в локоть девушки, он бесцеремонно потащил ее в павильон. Влада еле-еле передвигал а ставший вдруг ватными ноги. Сейчас обман вскроется.